«А это что еще?» — спросила мамуля, брезгливо, двумя пальцами извлекая из сетки грязную открытку. «Ты что, сразу принялся писать благодарственное письмо своей незнакомой благодетельнице?» Отец, разумеется, вопроса не расслышал, так как громко шумела вода. Люцина с энтузиазмом мыла рыбу. Марок обернулся. «Что это у вас интересовало все?» Люцина тоже обернулась и немного прикрутила кран. «У Янока завалялась в рыбе», — сказала она. Я поправила тетку не в рыбе, а скорее уже в бутербродах. Нашли в том самом нужнике на помосте, куда заточили отца. марок еще больше заинтересовался находкой. Вытерев руки, он внимательно оглядел замурзанную находку. Написано по-английски, информировал он нас, и очень плохим почерком. Кто сумеет перевести? На кухню вызвали Тересу. За ней, разумеется, увязалась тетя Ядя. И Лилька тоже прибежала, с радостью бросив какие-то домашние дела. В ее кухоньке сразу стало тесно. Написанное на открытке одновременно попытались расшифровать Тереса, Люцина и я, сталкиваясь головами. «Мой дорогой Томми», — одновременно произнесли мы с Люциной. «Все идет не так, как предполагалось. Возникли непредвиденные затруднения. Я посетила...» Ну что, придираешься? Ладно, пусть побывала. Какая разница? «У меня...» «Тереса, никак не разберу что у нее. Тереса!» Тереса молчала, уставившись на адрес. «Молчала долго, поэтому закончила я. Твоя Эдита. подписи и все. Что-то у нее такое есть, но я не разобрала. Вроде что-то о людях. Тереса!» Тереса, наконец, прервала молчание. Оторвавшись от открытки, она выпрямилась. «Тереса!» и с ужасом взглянув на нас, произнесла медленно и торжественно. «А ведь я знаю, кто такой Том Уолтерс из Торонто!» Мы окружили ее. Один отец продолжал спокойно скрести Карпа. «Ну!» — торопила младшую сестру мамуля. «И кто же он?» «Ювелир!» — вне себя крикнула Тереса. «То есть никакой он не ювелир, а торговец ювелирными изделиями?» «То есть никакой он не торговец, коллекционер!» То есть не совсем коллекционер? Так кто же он в конце концов рассердил с Люцина? Мясник? Но при чем тот мясник? Он коллекционер. Да что же он коллекционирует? Драгоценности? Да нет. Садовые растения. Хобби у него такое. Успокойся и скажи наконец внятно, кто же он такой? Чем торгует? Что коллекционирует? Что у него за хобби? Не торопись, по порядку все изложи. Может, мы и поймем. «Начни сначала», — предложила я. Тресса, похоже, меня не слышала. Глядя сквозь меня, она бормотала. «И это я язва его жена. Фамилию она могла взять какую угодно. Неужели же и в самом деле он на ней женился?» «Значит, это она. Двоемужница проклятая. Как она могла? А теперь собирается обвести вокруг пальца несчастных Джорджа и Вивьен». И она с такой яростью грохнула кулаком по столу, что с него чуть не свалился термос, который Лилька подхватила буквально в последнее мгновение. Отец, наконец, прореагировал. Грохот привлек его внимание к нам, опоясавшим Тересу тесным кольцом. — Что, больше не надо чистить? — спросил он. — Откуда у тебя эта открытка? — заорала Тереса, развернувшись лицом к отцу. — Всем молчать, не перебивать. — Откуда открытка? Отвечай! Услышать-то отец услышал, но, не видя открытки, не понял, о чем его спрашивают. С недочищенным карпом в руке он приблизился к столу, тщательно вытер карпа об люцины и с интересом оглядел открытку, в которую Тереса энергично тыкала перстом. «А это что такое?» — спросил отец. «Это я тебя спрашиваю, что это такое?» «Откуда мне знать?» — удивился отец. «Открытка какая-то!» «Пришлось подключиться мне». «Оставь его», — сказала я Терезий. «Ты не умеешь разговаривать с отцом, а у меня есть опыт». «Папа!» Эта открытка оказалась под бумагой, в которую были завернуты бутерброды. «Откуда она могла там взяться?» «А, вспомнил», — сказал отец. «Это открытка той женщины, которая меня привезла к прудам. Она отдала мне свой завтрак в бумажке вместе с салфетками, и это оказалось среди салфеток». А обнаружил я открытку, когда та женщина уже уехала, так что вернуть не мог. Вместе все было бутерброды в бумаге, салфетки, ну и это... Салфетки бумажные, — щел отец необходимым добавить, видя, что мы молчим и смотрим на него. Набрав воздух в легкие, я проорала следующий вопрос. Откуда она вытащила свои бутерброды? Они лежали на полочке в машине, внизу. «Ну, ты тоже, когда сидишь за рулем, все туда кладешь». «Точно», — подтвердил я нормальным голосом. «Кладу все, что попадает под руку». Наверное, открытку она собиралась бросить в ящик, и в темноте не заметила, что отдала ее отцу вместе с бутербродами. Видимо, это и в самом деле была панна Эдита. «Теперь остается только выяснить, кто такой этот мясник, пардон, торговец, пардон, коллекционер». «Яде, говорит, он жив». «А она не развелась», — продолжала Тереса свой монолог.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 Да, Робик умер, ей потребовалось получить свидетельство о смерти. Да, Робик жив, заявила тетя Яде, совершенно ей свойственным темпераментом. И даже если бы умер, сомневаюсь, что Эдита захотела бы получить свидетельство его смерти. Я вообще сомневаюсь, что ей вздумалось приезжать к нему. Почему сомневаешься? Потому что у них во время войны были крупные неприятности. Я точно не знаю, какие, но помню, были и у него, и у неё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 Наследником дяди Витальда. Их восемь штук, а они никак не могут разделить наследство. Поэтому Марыска живет в фургоне. Похоже, Марыка понимала, о чем мамуля говорила. А вот Лилька не поняла и потребовала разъяснений. Какой такой фургон? И почему Марыска не может жить нормально в доме? Мамуля охотно объяснила. Марыска Хенриком купили вагончик, в котором обычно живут строительные рабочие. Знаете, такой барак на колесах. Оборудовали его, теперь, когда проводят отпуска, все время живут в нем. В доме жить нельзя, говорят, вот-вот обрушится, то выгляди крыша завалится. А вагончик поставили поблизости, в поле под деревьями. У Хенрика золотые руки. Он бы давно отремонтировал дом. Но вот наследники, дядя Витальда, И восемь человек, давно по свету разъехались». Связи не поддерживают, перессоренные все страшные, и знать только следят друг за дружкой, как бы кто-то не отхватил себе что-то из наследства.